Глава тридцать пятая. «Откройте двери, маленькие засранцы!» Джонсон со всей силы колотит кулаками по дверному полотну. Сквозь щель между створками он видит танцующие тени. По ту сторону дверей он слышит смех минимум двух мальчиков. Они сейчас в нескольких дюймах от него. «Когда я выберусь отсюда, я с них кожу живьём сдеру». Он чувствует, как изнутри его захлёстывает непреодолимая паника, растекающаяся по телу, сковывающая сознание. Это хуже, чем страх. Бьющий по нервам ужас оказаться в ловушке. Он боялся этого всю свою жизнь, с самого детства, когда мать запирала его в чулане их маленькой квартиры всякий раз, когда он плохо себя вёл. Она вталкивала его внутрь, подсовывала стул под ручку, говорила ему через толстые деревянные двери, что чем дольше он ноет и рыдает, тем дольше будет наказан. Он изо всех сил старался вести себя тихо, перестать хныкать и шмыгать носом. Ему казалось, что мать стоит рядом и из-под тишка прислушивается, словно паучиха, нащупывающая изогнутой лапой нити липкой паутины, ожидая, когда она завибрирует. Я тебя слышу. И он снова начинал ныть, понимая, что делает себе только хуже. Но он был совсем малыш, не старше 4 лет. Чаще всего он даже не понимал, в чём провинился. Обычно через несколько часов мать выпускала его из чулана. Случалось, что он сидел там до вечера. Пару раз он спал там до утра. Это было жутко. Когда он повзрослел, то задним числом начал понимать, что, сидя в чулане, он слышал мышей или крыс, шуршавших за стенами и под половицами. Но в детстве ему казалось, что это за ним пришли призраки или упыри. Несколько раз он чувствовал, как чьи-то лапы пробегают по его растопыренным пальцам и кричал, моля о пощаде. Он пытался всю ночь простоять на ногах, Но через некоторое время так уставал, что был вынужден сесть и дрожа прислонялся к полкам с хламом, с которым ему приходилось делить пространство чулана. Однажды он проснулся в темноте, когда что-то ползало у него в волосах, что-то большое. Он кричал и плакал, умолял мать выпустить его, кричал, что в чулане что-то есть. И это что-то, в чём он не сомневался в глубине души, хочет укусить его и сгрызть щёки и мочки ушей. Вензить крошечные зубки в его глазные яблоки, пока он спит. Боязнь незамкнутых пространств, страх быть погребённым заживо. Вот почему он выбрал пожизненное служение церкви и пулы вместо ещё 5 или 6 лет тюремного заключения. После того, как его закопали в том ящике, худшее наказание, которое он мог себе представить, Джонсон понял, что не выживет в тюрьме. А если выживет, то потеряет рассудок. А такая судьба гораздо хуже смерти. И вот теперь невероятно, непостижимо эти маленькие придурки снова заперли его. Он этого не потерпит. Выпустите меня, проклятые соплики, ревёт он, снова и снова налегая на дверь плечом. Наверное, они что-то просунули между ручками, что-то длинное и тяжёлое. Возможно, лопату, думает он, тяжело дыша и снова наваливаясь, не обращая внимания на боль в руках и в плечах. Что ж, я могу сломать лопату. Сейчас увидите, Только когда он чувствует запах дыма и слышит нарастающие крики, он наконец обращает внимание на происходящее в часовне у него за спиной. О, Господи Иисусе. Он в ужасе смотрит на объятый пламенем алтарь. Одни мальчики убегают, другие нападают. Отец Уайт лежит в проходе, как тряпичная кукла. Алая кровь хлещет из раны у него на шее. Его безжизненные глаза широко раскрыты и смотрят в потолок, в никуда. Джонсон делает шаг вперёд, Не зная, за что хвататься первым. Я должен выбраться отсюда, думает он. Но мысль звучит уже не так настойчиво. Хаос царящий вокруг заглушил даже панику, охватившую Джонсона, когда он понял, что они заперты. Возле небольшого возвышения он замечает несколько лежащих тел. Пул и Эндрю валяются на полу, а дети бьют и пинают их ногами. Если Пул умрёт, страшно даже подумать. И он не думает. Нет. Вопит он и устремляется к дверей, от свободы, к алтарю часовни, в пулу. Прочь с дороги ублюдки, орёт он на каждого ребёнка, который оказывается на его пути. Без разницы, молит ли он на помощи или замахивается на него кухонным ножом. Один мальчик зажал ржавые гвозди между пальцами и, стиснув кулак, бегает от ребёнка к ребёнку, нанося ему удары. Он поворачивается к Джонсону и бьёт его в живот. Мгновенная жгучая боль пронзает его. Тайсон. Россия надумает Джонсон. Это малыш Тайсон. У него красивый голос. Он любит петь церковные гимны. А сейчас этот засранец ударил меня в живот. Джонсон хватает Тайсона за горло и не колеблясь ударяет в лицо кулаком. Под костяшками пальцев раздаётся приятный хруст. Тело обмякает, и Джонсон отпускает его. Мальчик оседает на пол. Пригоршня гвоздей разлетается по полу, как просыпанная семелочь. Джонсон переступает через тело и снова устремляется вперёд. Наконец он добегает до избиваемых священников, хватает первого же мальчишку за рубашку, вытягивает из кучи и отшвыривает в сторону. Остальные обращают к нему свои потные и ликующие лица. Справа раздаётся виск, и он оборачивается в тот момент, когда Френки, пузатый итальянец, который всё время над чем-то смеётся, забравшись на скамейку, прыгает на него сверху. Его тонкие руки обвиваются вокруг шеи Джонсона. Пальцы впиваются в пряди длинных волос. В следующее мгновение мальчик впивается оскаленными зубами в его щеку. Джонсон кричит от боли. Цепко хватает мальчишку за плечи и отрывает его от себя. На губах у Фрэнки кровь и клочья кожи. Джонсон представляет, что этот обезумевший ребенок сделал с его лицом и становится сам не свой от ярости и ужаса, теряя способность соображать, как дерево теряет листья. Не думая о последствиях, он обхватывает мальчишку за пояс и, перевернув вниз, словно дубинкой, ударяет его головой о бугол ближайшей скамейки. Хрустят шейные позвонки. Голова Френки свисает с плеч, как у сломанной игрушки. Джонсон кряхтит, отшвыривает труп в сторону и снова лезет в драку.